В тот же вечер все восемь новичков все-таки получили казенную одежду и по паре крепких сапожишек. Перед тем, как укладываться спать, один из малышей закричал «Ай-ай! Арабчика мы его украли!» Арабчик – кукла из черного сукна с белыми глазами и красными волосами. Были опрошены все дети, никто не брал. Тогда к Маркалавне подбежал хорошенький Жоржик. «Я очень, очень хочу кушать», – сказал он ей. Если вы дадите мне пирожка, кусочек, я скажу, кто украл арабчика. Я знаю, кто украл. Пирога нет. Но если ты, умненький мальчик, и любишь меня, то и так скажешь. Жоржик подумал, сказал. Пойдемте. И побежал в спальню. Там он сел на пол и заявил при всех. Это я украл арабчика. Куда же ты его дел? Спросила Маркалавна. А я его за печку бросил. Он подбежал к печке. Вон туда. Но арабчика за печкой не оказалось. «Зачем же ты врешь? «Нет, не вру. Я забыл. Я его в шкаф, вот в этот, поиграл и положил». В шкафу тоже не оказалось арабчика. «Опять врешь? «Забыл, забыл!» — вскричал Жоржик. «Я его, я его за зеркало сунул!» Посмотрели за зеркало. «Нет. Жоржик, говори правду. Или я тебя накажу». Едва сдерживая гнев, проговорила вся раскрасневшая Самаркалавна. Жоржик заплакал и сказал. «Вот вы не верите». А еще зоветесь моей мамой. Я забыл. Я его под шкаф подсунул. К самой стене. Все заглянули под шкаф. Толстобокая нянька легла на живот и, дрыгая, обутая в красные чулки ногами, возила под шкафом клюкой. Оттуда летели сгустки пыли, ссор. Не было и здесь арабчика. Жоржик, смахнув слезы, рассмеялся. Опять сел посреди пола и сказал. Я не украдывал арабчика. Я даже не видал, какой он есть. Я наврал». Тогда малышу, у которого пропал арабчик, поднял нестерпимый вой. У него рухнула всякая надежда, что арабчик найдется. На его отчаянный рев и плач солетелись как мышкара ребятишки со всех спален. Маркалавна растерялась. В это время пришла нянька из флигеля, где жили девочки, и подала Маркалавне куклу. «Не ваша ли?» Тогда владелец куклы сразу прекратил плач, Вырвал арабчика из рук воспитательницы и побежал с ним спать. А Жоржик кричал. «Вот вы не верите, а я правду говорил, что не я украл. А вы все говорите, что я. Обижайте, обижайте маленьких!» С нервностью завизжал он и залился слезами. Дети кругом смеялись, хлопали в ладоши, издевались над Жоржиком. «Врун, врун, врун, врун! Марколавна, накажите его!» Вот мы сейчас за инженером сходим, за Вошкиным. Он тебе. Жоржик закрутился на полу волчком, завережал пуще. От его рева звенело в ушах. Нянька в дверях скрипела зубами. Ну и задала бы она этому пащенку. Марколавна подняла его, поцеловала. Вот дети, глядите. Сейчас я сделаю фокус. Накрою Жоржика платком, сосчитаю раз, два, три, и он замолчит. Она сняла с себя теплый платок и покрыла им голову плачущего мальчика. Нянька неодобрительно плюнула и, тряся толстыми боками, сердито ушла. Когда все дети засыпают, Маркалавна обходит спальни, останавливается у Жоржика. — Вы велели мне подумать о моем поступке, — лепечет он. — Вот я все думаю, думаю, не сплю. А завтра, как проснусь, сяду на лестнице и все буду думать, думать. Я ночью сегодня обделаюсь. Надо, Жоржик, выходить в уборную. Я боюсь. Я лучше обделаюсь, а завтра матрасик высушу у печки. Я есть хочу. Спи. Я совсем, совсем буду умненький. Маркалавна идет к себе, садится за дневник. Дневники ведутся воспитателями обо всех детях с неустойчивым характером. Одиннадцать часов вечера. За окном крупные на темном небе звезды. Маркалавна мельком взглядывает на них. Болит голова, в ушах звон от дневного гвалта, шума. Она ведет три дневника о Жоржике, Оле Буяльцевой и Пете Чижикове. Особенно подробно и с любовью она пишет о Жоржике, его поведении за истекший день, о плюсах и минусах. Постучал в дверь и вошел Иван Петрович, заведующий. На его не по возрасту обрюзшем лице усталость. «Посоветоваться с вами». Сказал он, сел к печке и засунул руки в рукава. Новые восемь мальчиков, присланные из приемника. Сплошное хулиганье. Трое собираются бежать. Все они очень скверно влияют на наших ребят, уже достаточно дисциплинированных. Что делать? Изолировать хулиганов некуда. Да и нецелесообразно, по-моему, было бы это. И вот я придумал некий выход. ну нути! заинтересовалась Маркалавна. Я хочу в виде опыта попробовать направлять волю малышей путем гипноза. Что вы на это скажете? Не опасно ли? Вряд ли опасно. Врач-психиатр говорит, что нет. Я тоже так думаю. Мы, педагоги, обычно воздействуем на психику ребят извне. Так отчего ж не попытаться воздействовать изнутри? Ослабить одни мозговые центры? Укрепить другие? Не знаю, не знаю. С некоторым колебанием произнесла Маркалавна. Но глаза ее блеснули любопытством. Она закурила и протянула коробку с папиросами Ивану Петровичу. «Спасибо, бросил», – проговорил он, втягивая ноздрями приятный дымок и глотая слюни. Гипнотизер отучил. «Да вот послушайте». Он с жаром стал рассказывать Марколавне про свое знакомство с врачом-гипнотизером, про те чудеса, которые наблюдал на его сеансах и в заключение вновь выразил желание проделать опыты над неисправимыми. «Попытка не пытка», – добавил он.